Я написал целую книгу рассказов, но где же ее теперь издать? Это послание долгие годы считалось утерянным. Западные литературоведы дружно высказывали сомнения в его существовании. Разве это возможно, говорили они, чтобы Бунин обратился с письмом к писателю-коммунисту, с которым давно порвал отношения? Как видим, послание – это факт. Открытка, которую Бунин отправил Толстому, была обнаружена в архиве вдовы писателя Толстой. Вместе с другими материалами открытка поступила в Институт мировой литературы имени Горького, фонд 43 Пока открытка шла к адресату, Иван Алексеевич, верный своей привычке, не откладывать важное дело в дальний ящик, отправляет в Москву еще одно письмо. своему давнему другу с покровки Телешову. В нем он уже без обиняков по весь голос заявляет о желании вернуться домой на родину. 8 мая 41 года. Дорогой Митрич, довольно давно не писал тебе, лет 20. Ты, верно, теперь очень старенький, здоров ли? И что, Елена Андреевна, целую ее руку и тебя, с неизменной любовью. А мы сидим в Грассе, где провели лет семнадцать, чередуя его с Парижем. Теперь сидим очень плохо. Был я богат, теперь волею судеб вдруг стал нищ, как Иов. Был знаменит на весь мир, теперь никому в мире не нужен, не до меня миру. Вера Николаевна очень болезненная, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу, написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать? А ты пишешь? Твой Иван Бунин. Я сет, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой. Решительный шаг был сделан. Бунинская жизнь могла резко измениться. Если бы. В начале июня 1941 года открытка из Грасса была получена Толстым. Изумился маститый писатель, затем на душу накатил страх. В прошлый раз в Париже он мудро уклонился от визита к Бунину. Дело не шуточное, якшаться с белой эмигрантом. Теперь, конечно, о письме известно стало всем, кому по службе знать положено. Можно, конечно, сжечь послание, да толку мало. В НКВД к стене припрут причинное место дверями прищемит. Ага, письмо врага народа уничтожил. Следы, сукин, сын заметаешь. Все великие заслуги забудут. Не вспомнят о том, что академик депутат Верховного Совета. Две ночи не спал, маялся, как шокловитый на дыбе. Только пытал его не Емельян Свежев с лошадиным лицом, а мертвящий страх. Вдруг однажды утром, когда маститый писатель сидел за стынущим завтраком, без телефонного упреждения пожаловал к нему гость, нежданный телешов. Выложил на стол открытку какую-то, задохнулся. «Вот, Бунин мне прислал. Пишет, что домой хочется. Что делать? Вы, Алексей Николаевич, человек государственный. Рассудите. Я ему не писал, это он сам». Толстой пробежал глазами текст, и вдруг его озарило. Он расцвел мгновенно, приветливо улыбнулся. — Николай Дмитриевич, что ж вы кофе не пьете? О письме не беспокойтесь. Это хорошо, что Бунин, наконец, одумался, хочет порвать с недобитым белым эмигрантским отрывом. Я приму меры. Автор Петра Первого Несколько суток потел над единственным посланием. Он тщательно взвешивал каждую мысль, продумывал каждое слово, зачеркивал, заново писал, рвал, мерил шагами просторный кабинет и вновь садился за письменный стол, тщательно выводя буквы писал. И вот, наконец, письмо готово. Минуло полвека. Я держу в руках лист. дорогой бумаги, исписанные аккуратным почерком синими чернилами. Это тот самый окончательный вариант письма, прежде никогда не публиковавшийся. В печати появлялись черновые тексты. 17 июня 1941 года. Дорогой Иосиф Фесрёнович! Я получил открытку от писателя Иван Алексеевича Бунина, из неоккупированной Франции. Он пишет, что положение его ужасно. Он голодает и просит помочь ему. Недели позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо «хочу домой». Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример, как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности, творческим методом реализма. Бунину сейчас около 70 лет. Он еще полон сил, написал новую книгу рассказов. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после получения Нобелевской премии. Я встретил его в 1937 году, ошибка, правильно, 1936, в Париже. Он тогда же говорил, что книг его не читают, что искусство его здесь никому не нужно. Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей. Мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину. Если это невозможно, то не могло бы советское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались гослит -издат. С глубоким уважением и любовью, Алексей Толстой.